Глава 48. В природе человека заложено предательство. Сама наша система управления основана на этой концепции. Забота о многих слишком часто требует повернуться спиной к немногим. Решение вопросов, связанных с большим благом, так часто подразумевает пренебрежение меньшими нуждами и теми, кто в них нуждается. В этом нет истинного выбора. Предательство в конечном счете чаще всего является для организма самым лучшим средством выживания. Доктор Эверетт Уивер, доктор философии, философ 23 века, Марс. Ария, к своему сожалению, пропустила единственное предупреждение, которое могло бы подготовить ее к катастрофе, которой стал вторник шестой недели институтского турнира. Точнее, она увидела сообщение, которое могло бы подготовить ее к этому дню но не смогла расшифровать его в тот момент. Ария проснулась в 6 утра на добрых полчаса раньше своих соседей по комнате, которых ей так и не удалось вытащить из тихой скорлупы зависти и страха. Вздрогнув от звонка будильника, она заставила себя встать. Заварила кофе, почистила зубы и уже мыла волосы в душе, когда наконец заметила мигающее уведомление в углу своей нейрорамки. Увидев его, Ария покраснела. Единственным человеком, который обычно присылал ей сообщения в течение ночи, был Рэй, но даже тогда он обычно рассказывал о какой-нибудь увлекательной теме, на которую наткнулся, готовясь к занятиям, или делился видеозаписью боя СБТ, как правило, с участием Фаланги, которая могла показаться ей интересной. Ария уже не могла отрицать, что ждет этих все более и более частых утренних приветствий, поэтому позволила себе немного разочароваться, поняв, что это не от Рэя, а от Мэдди. Тем не менее, сообщение было отправлено около полуночи накануне вечером, что заставило ее заволноваться и открыть его, несмотря на несмытый с волос бальзам. У него не было выбора. Нахмурившись, Ария перечитала предложение, затем еще раз, прежде чем убедилась, что совершенно не понимает, что подруга имеет в виду. Было ли это недоразумением? Может, сообщение предназначалось кому-то другому? Если сообщение и было адресовано ей, то Ария не понимала его смысла. Закончив с волосами, она начала составлять отчет, выражающий именно такую мысль. Но не успела она закончить свою просьбу о разъяснении, как на ее Ноэ появилось еще одно сообщение. На этот раз оно было от Ре. «Перед завтраком отправился в восточный центр. Мы с Ловцом хотим немного размяться сегодня в полдень, Вив тоже идет. Ты с нами?» Прочитав приглашение, Ария ощутила небольшой толчок в груди. К её удивлению, это волнение не исчезло даже через несколько месяцев дружбы с этим трио. Левой рукой она напечатала быстрый ответ и выключила душ, проведя пальцем по командам на стене справа от себя. «Встретимся внизу». Ария оделась в рекордное время, почти забыв о кофе, ожидавшем на кухне, и поспешила за дверь на ходу, натягивая китель. Ее комната находилась на втором этаже общежития, поэтому девушка направилась к лестнице, а не к лифту. Не утруждая себя ступенями, она прыгнула через перила прямо вниз, чтобы легко опуститься на площадку на уровне земли. К тому времени, как Ария присоединилась к остальным, Рэй и Вив балагурили на одном из диванов в холле, а ловец подавлял зевоту, сидя рядом с ними. Загадочное сообщение, которое заставило ее сделать паузу в душе, было совершенно позабыто. Они не стали задерживаться в восточном центре, не желая пропустить завтрак перед ранним выступлением приглашенного лектора на кафедре боевой теории. Рэй и ловец даже не потрудились переодеться в боевые костюмы, довольствуясь разминкой на полскорости в рубашках и брюках, чтобы размяться к началу дня. Они улыбались во время спарринга, оставив девушек болтать у двери, но вместо того, чтобы принять предложение, ожидая полезного фидбэка в последние минуты, так как Рэй стоял в паре с Эшли Рентон, дуэлисткой, а ловец с Адамом Джексом, копейщиком из их собственного класса. Но на самом деле она просто хотела посмотреть, как они развлекаются. Хотела насладиться смехом, ухмылками и криками поддержки, а также насмешками и подколками. Иногда Арии нравилось напоминать себе, что она нашла что-то настолько далекое от того жестокого мира, в котором мать предпочла бы ее заточить. Завтрак был простым. Яичницы и тосты в их любимой секции столовой вдоль южной стены среди сосен Дендрария. Большая часть разговора вращалась вокруг мачера и ловца, которые начинались после полудня. Арии пришлось уклониться от пары вопросов вив о том, кого она планирует набрать в свою команду на отборочных, оправдавшись тем, что она еще не избрана командиром отряда, поэтому не стоит думать об этом в ближайшее время. Потом они расстались с Ловцом, пожелав ему удачи. У него был назначен один из самых ранних после обеда боев, и если он собирается вовремя прибыть на арену, скорее всего, не сможет встретиться с ними за обедом. На рассвете Ария, Рей и Вив прошли через тенистую площадку кафедры теории боя, Первую половину утра заняла поразительно унылая лекция о боевых законах водного характера, прочитанная приглашенным полковником ВСМС, который выглядел и преподавал так, как будто должен был уйти в пенсию лет 20-30 назад. Ария изо всех сил старалась быть внимательной первые полчаса или около того, даже задала единственный в классе вопрос, когда представилась возможность прервать унылый монолог лектора, но в итоге соседи по парте оказали на нее дурное влияние. Сидевшая за два места от нее Вив сдалась на пятой минуте лекции, и теперь Россия нарисовала на своем планшете что-то похожее на сражающиеся фигурки. Рэй изучал Кастро с того момента, как они сели повыше, чем обычно, чтобы не попасться преподавателю на глаза. Он уже рассказал Арии о пятничных словах Кристофера Леннона, Поэтому она оставила его в покое, лишь слегка завидуя тому, что он все еще уверен в получении лучших оценок на экзаменах, несмотря на то, что с утра субботы прогуливал буквально каждую лекцию. После теории боя настало время тактических исследований. Оно прошло гораздо быстрее, так как Сара Такеша заставила курсантов выбрать записанный бой СБТ и предложила открытое обсуждение устройств, способностей и навыков пользователей. Даже Рэй то и дело откладывал планшет, чтобы с интересом понаблюдать за тем, как разбирается какой-нибудь бой А- или С-класса, и не раз отвечал, когда капитан задавала уточняющие вопросы после каждого разбора. К тому времени, как закончился этот отрезок дня, у них было достаточно тем для обсуждения по пути в столовую, причем Вив взяла на себя ведущую роль сразу, как только они оказались за дверью класса. «Гах!» — простонала она за пределами слышимости Такеши. «Я понимаю, что это вопрос времени, но разве я не могу просто перемотать время вперед, когда Гемела эволюционирует в полный прикид? Ты видела, как некоторые из этих парней двигались?» «Я, безусловно, немного завидую», — вынуждена была признать Ария через плечо, идя к лестнице чуть впереди сквозь толчую заполненных коридоров. «У иполиты есть свои трюки, но скорость, с которой вы, дуэлисты, вкачиваетесь по итогу, она невероятна. Ты могла бы больше времени посвятить тренировкам на ловкость?» предложил Рэй сзади. Артуть был фалангой с высоким спеком скорости, разве нет?» «Да, но он сражается мечом», ответила Вив за арию, когда они достигли ступеней и начали спускаться. «Бойцам с копьем было бы сложнее воспользоваться преимуществами таких быстрых движений, если они хотят поддерживать нужную дистанцию». Смех Рэя эхом отразился от стен лестничной площадки. «Что?» – потребовала Вив, когда они свернули на ступеньки. «Что смешного?» «Он смеётся, потому что ты превратилась в маленькую поклонницу СБТ, Вив», объяснила Ария, радуясь, что ей не нужно прятать собственную улыбку. Она держалась за перила. «Ты автоматически начинаешь сыпать фактами уровня Рея и Ловца». «О!» — сказала Вив, уловив суть. Ария поняла, что подставила свою лучшую подругу, когда та продолжила. «А ты замолчи! Нет никакого превращения! То ты смеешься надо мной за то, что я недостаточно пекусь о турнирах...» то дразнишь меня за то, что я слишком много о них знаю? «Нет», — заверил Рэй, когда они вышли на первый этаж и направились к дверям кафедры. «Ну, ладно-то, да. но это не продлится вечно. Хотя и достаточно долго, чтобы компенсировать все те случаи, когда ты высмеивала меня за фанатизм. И как долго это будет продолжаться? По моим подсчетам, у тебя уже примерно шесть недель с четырехлетнего срока». Настала очередь Арии смеяться. Пока Виф ругал Рея, двери корпуса с шипением открылись, позволяя им шагнуть в приятный осенний день. Тусклое утро превратилось в яркий полдень, и даже приятный ветерок дополнял тепло солнца, заходящего почти прямо над головой. Его свет мерцал в изломанном ореоле на фоне кольца далеких городских зданий. Растительность астры, созданная, как и все тараформируемые организмы, более жизнеспособной, чем их генетические родители на Земле, Несмотря на позднее время года, только-только начала менять цвет. Они шли на обед между живыми изгородями и подразвесистыми деревьями, окрашенными в красный и оранжевый, наслаждаясь тенями, которые играли на тропинке. День был настолько приятным, что все студенты выглядели крайне оживленными. Курсанты окликали друг друга, друзья смеялись, прогуливаясь вместе по кампусу. Когда они подошли к столовой, Ария позволила Раю и Вив побеседовать на тему ловкости потасовщиков против ловкости дуэлистов. Она подставила лицо свету, сдвинув фуражку, и теперь солнце играло на ее щеках. Именно поэтому она не заметила ловца, пока Вив от удивления не окликнула парня. «Привет, что ты здесь делаешь?» Ария оторвала взгляд от неба и с удивлением обнаружила, что Кэтчвик действительно ждет их на скамейке недалеко от входа в холл. Ловец выглядел немного раздраженным. Руки были засунуты в карманы, а губы слегка поджаты, но увидев их, он сразу просиял. «Эй!» — эхом отозвался он, поднимаясь, когда они подошли к нему. «Извините, я бы написал вам, ребята, но сам только что узнал по дороге на арену. Несколько человек получили травмы на тренировке вчера вечером, и их пришлось госпитализировать. Это заставило Ариза перенести несколько матчей». «Ох!» — встревоженно вздохнула Ария. «Травма, с которой нельзя справиться за ночь, должно быть все совсем скверно. Есть идеи, кто?» «Никаких», — Ловец покачал головой. «Впрочем, мой бой с Джексом отложили». «Это странно. У меня нет сообщений об изменении времени». Ария, Вив и Ловец посмотрели на Рея. Он достал свой Ноя, понахмурившись, прочитал журнал сообщений. «Может, тебе повезло?» предложил ловец, подходя ближе и позволяя болтающей троице-второкурсниц прошмыгнуть у него за спиной. «А может, я просто один из немногих, кого вычеркнули из таблицы боёв?» «Возможно». Рэй пожал плечами, закрывая нейрооптику и указывая на группу, которая шла в столовую. «Во сколько у тебя бой?» «16.45». «Здорово!» — воскликнула Вив, обхватив рукой шею ловца, чтобы притянуть его поближе и завести внутрь. «Это прямо перед Рэем!» Мы с Арией сможем поболеть за вас обоих. Ее энтузиазм, похоже, умерил легкое раздражение, которое испытывал ловец, потому что он наконец усмехнулся. Я уже подумал об этом и сделал вам таблички, чтобы вы держали их в руках. Я люблю тебя, ловец, ну и все в таком духе. Мерзость! Вив скорчила Гримасу, отпихивая его, а Ария и рай фыркнули. После обеда предстояла тренировка объединенных классов блоков командного формата, и никто не спешил есть. Выяснилось, что Ловец тоже вытерпел изнурительную лекцию по боевой теории. Когда они обменялись несколькими хорошими шутками о приехавшем полковнике и вероятности его рождения еще до того, как человечество покинуло Землю, Рапира не смог ничего сделать, кроме как простонать от зависти, услышав, чем они занимались на тактических исследованиях. «В 1С Такешу не будет до завтра». Проворчал он, передавая остатки салата проходящему мимо обслуживающему дрону. «С другой стороны, мне есть чего ждать. Лекция по эволюции устройств, в которой лектор Альфонс собирается угостить вас утром, будет лишь немного менее занудной, чем обычно». Рейсари откинулись в своих креслах, услышав эту новость. «Я понимаю, что учиться важно, но между лекциями по теории боя и реальной боевой подготовкой куча занятий по прогрессу УБУ, которые трудно усвоить». – буркнула Вив, глядя в потолок. – Разве не ты только что говорила, что не можешь дождаться эволюции Гемелы? – Рейх мыкнул. – Было бы полезно понять основы, прежде чем ты окажешься в полном прикиде. о Вив не глядя ударила его по руке, вызвав очередной смех за столом. После обеда они отправились на тренировку, а после второй приятной прогулки под осенним солнцем оказались около арены как раз вовремя, чтобы услышать, как Хадиш Барнс, видимо сегодняшний ведущий, Взволнованно кричит во всю мощь своих легких. Обменявшись быстрыми взглядами, все четверо радостно пустились бежать, рискуя нарваться на возможных сотрудников. Но если риск означал возможность мельком увидеть то, что так взбудоражило начальника службы безопасности кампуса? Достигнув входа на стадион, они поднялись, перепрыгивая по 4 и 5 ступенек за раз, достигли верхнего ряда трибуны и бросились к перилам дорожки, как раз вовремя, чтобы майор Баренс снова закричал «Ой, вот как вы используете окружающую среду, курсанты. Ранджа, возможно, и пережила удар, но теперь она падает. Она падает в воду, и Бенали, не теряя ни секунды, спускается за ней». Раздался звук сильного удара в сочетании с извергающимся всплеском, и немногие зрители, что собрались на трибунах, взвыли от восторга. Все, включая Арию, не раз видели это проекционное поле. И все же Ария точно была не единственной, кто с восторгом смотрел на прозрачную, вздымающуюся к небу голограмму. Разновидность скалы, зона представляла собой двухуровневое боевое пространство, пересеченное узкой рекой. Река текла по плоскому верхнему плато шириной в 15 метров, а затем низвергалась водопадом, который собирался в неглубоком каменном бассейне почти полутора десятками метров ниже. И именно там Джек Бенали сейчас пытался подняться, врывая сталь своего зелено-золотого кулака из неподвижной, погруженной в воду фигуры дробительницы Жасмин Рандша, чтобы удержать ее на поверхности. Нанесен фатальный урон, мерно произнесла арена. Победитель Джек Бенали». «Ну вот и еще одна лучшая участница из 16 проиграла. Несмотря на малое количество зрителей, ловцу все же пришлось повысить голос, чтобы перекрыть эхо аплодисментов при этом объявлении. Только хорошее для нас! Ария кивнула, не глядя, согласно Лире и Вив, наблюдая, как поле начинает дематериализовываться, унося бинали и Раншха, которая действительно была еще одной из летней группы вниз к проекционной поверхности под ними. «Осталось еще семь», — подумала Ария, перечисляя имена, с которыми Рэю и ловцу придется столкнуться, когда они переживут этот день. Она не позволяла себе думать о том, что они могут не продержаться. «Нам нужно не забыть поздравить Бенали сегодня вечером, если мы его застанем», — сказал Рэй, и Ария почувствовала, как его рука коснулась ее плеча. «Пойдем». Я не сомневаюсь, что тот, кого Рис назначил инструктором по отрядным тренировкам, получил приказ отправить всех нас в Дисбрик, если мы опоздаем хотя бы на пару секунд. Место, где он коснулся, ее слегка покалывало под кителем, даже тогда, когда она обернулась и увидела, что Рэй уже идет к ближайшему входу в подземные помещения. Ловец следовал за ним по пятам. Вив просунула руку под ее и потянула за собой, одарив Арию знающей улыбкой, но в кое-то веки не сказав ничего неприличного. Поскольку Рис отсутствовал на отрядных тренировках после обеда из-за своих обязанностей арбитра, обстановка на занятиях быстро стала гораздо менее стрессовой благодаря сменяющемуся штату инструкторов и наблюдателей. Даже капитан Дент взяла на себя пару занятий. Не по просьбе майора, судя по тому, что Ария узнала о мнении этого человека о ней, и эти дни были особенно приятными. Сегодня днем занятия должен был вести Лиам Гросс, И Ария считала, что это свидетельство растущей успеваемости Рея, поскольку сержант-майор лишь раз или два бросил на него косой взгляд. Тренировка закончилась последней захватывающей командной битвой, в которой Кастро Вейдом и Логан Грант оказались последними пользователями из своих отрядов. К сожалению, победителем вышел Грант. С учетом того, что основной этаж арены с начала четверти почти каждый день отдавался под внутриинститутские соревнования, Все послеобеденные тренировки института проходили в подвальном помещении. Поэтому кадеты уходили в обычные раздевалки, как только Гросс отпускал их на целый день. Рэй и Ловец остались в своих боевых костюмах, а Ария и Вив приняли душ и переоделись в обычное обмундирование. После этого они вместе со зарядной частью объединенных классов вернулись на арену и поднялись по ступеням из-под трибунного помещения как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кей расправилась с бедняжкой Кэндис Брэд, в первую же минуту поединка приложив дуэлистку о разрушающуюся кирпичную стену их вариации разоренного поселения. Пока майор Барнс поздравлял копейщицу с совершенно ожидаемой победой, аря, вслед за Рем, поднялась по ступенькам в самую южную секцию трибун и заняла привычные места. Поскольку весь первый курс на сегодня уже закончил лекции и тренировки, ряды быстро заполнялись, большинство предпочитало задержаться, чтобы поболеть за друга, которому скоро предстояло сражаться, или просто посмотреть предстоящие матчи. К несчастью для их группы, они едва успели сесть, прежде чем Мария увидела, как ловец моргнул от вспышки своего Ноэб. «О, они хотят, чтобы я спустился вниз». Его глаза поднялись к углу нейрорамки, и Кэтчвик удивленно глянул на часы. «Ого! Да, мне пора идти!» «Я с тобой!» — сказал Рэй, вставая вместе с ним. «Скорее всего, я буду драться сразу после тебя. Тебе на восточный или западный вход?» «Восточный. Здорово, мне тоже!» Рэй повернулся к Арии и Вив. «Пожелайте нам удачи!» «Я приберегу ее для следующей недели!» — ответила Ария, подарив обоим улыбку, которая сопровождалась двумя большими пальцами Вив. Когда парни быстро спустились по лестнице, Виф наклонилась поближе. Ария боялась, что сейчас ее начнут осыпать неудобными вопросами про Рэя, но подруга предпочла поддержать разговор в более непосредственном ключе. «Ты веришь, что они выстоят сегодня?» Не зная, чувствовать ли ей облегчение или разочарование, Ария кивнула. «Да, ловец может сделать Джакса в любой день недели, если только не попытается сотворить какую-нибудь глупость». «Арей, ты уверена в том, что он справится с Рентон?» Ария улыбнулась. Даже более чем. Она быстрее, чем он. А еще она трусиха. Но быстрая. Ария пожала плечами. Как и Камила Уоррен, и посмотри, чем все закончилось. Честно говоря, ты можешь сказать, что у Рентон все аспеки переваливают за c5, но я все равно буду считать, что у Рэи есть шансы против нее. Он просто лучше. Вив бросила на нее взгляд из подлобия: Это совсем не предвзято в этом вопросе, не так ли? Вот оно. Арии предстояло выдержать удар. «Лиса», — пробормотала она. Вив усмехнулась. «Но ты же не собираешься говорить об этом открыто, не так ли? Мне придется выпытывать это у тебя». «Здесь не о чем говорить», — солгала Ария так твердо, как только могла, пытаясь подражать бесстрастному лицу матери. Дир Крис начал готовить поле для бойцов, но она даже не слышала, кого объявил майор. «Ага, ну-ну», — с сарказмом сказала Вив. «Раз ты все отрицаешь, ты точно виновна». Ария решила сменить тактику. «А что насчет тебя? Ты переживаешь за них?» Вив слегка нахмурилась. «Обычно? Я бы сказала, что нет. Я согласна, что ловец может сделать Джакса, даже не расчехляя Артуса. Я немного больше переживаю за Рея, но только потому, что это я. Вроде как привыкла прикрывать его спину. Странно, что мне уже не приходится часто за него заступаться». «Мне трудно представить, что когда-то ты дралась из-за него». Пробормотала Ария, пытаясь вообразить себе эту картину и терпение неудачу. «О, он никогда в этом не нуждался и всегда ворчал по этому поводу. Но так и поступают друзья». Ария кивнула. Внизу под ними начался бой. Пара рапир, которых она не знала и чьих имен не уловила. Они схлестнулись в одной из разновидностей нулевой гравитации в корабельном отсеке, но после схватки Кнута и Иванковой столкновение первокурсников выглядело вялым и неумелым. Я просто чувствую, что вот-вот жахнет. Бормотания Вив донеслись до Арии сквозь грохот карбонизированной стали. Обеспокоенная, она оглянулась. Вив прикусила внутреннюю сторону щеки и сидела, сложив руки на коленях и вскинув подбородок. Она смотрела на землю между ног, прислонившись к спинке сиденья позади нее. «Жахнет?» – понимающе спросила Ария. «Ага». Вив подняла глаза, чтобы встретиться с ней взглядом. Ты не думаешь, что в последнее время все идет как-то слишком… гладко? Для Рэя, я имею в виду. Галлен с самого начала был для него серьезным вызовом, но с тех пор, как он расправился с Ворон. Уоррен... Она обвела рукой Поле. Приподнятый диск, на котором стояли Дирк Рис и Хадиш Барнс, скрывала стальная стена голографического отсека. «Даже Рис, кажется, от него отстал, так?» Ария быстро отвела взгляд. Она из первых уст знала, что есть очень веская причина, по которой последние четыре пары Рея, включая Рентон, были более справедливыми, но по определению не должна была обладать этой информацией. Более того, хотя Ария и доверила свой секрет Рэю, она так и не нашла подходящего момента, чтобы рассказать Вив или Ловцу о Раме Гэсте. Она знала, что это глупый страх, рожденный в сердце, в котором никогда не было того, кого она могла бы назвать настоящим другом, но какая-то часть боялась их реакции. Боялась, что друзья осудят ее за то, что ее дядя – глава того самого института, который она выбрала, ну или в который была вынуждена поступить. «Но дело не только в Ризе», – продолжила Вив, по-видимому, не замечая того, что Ария избегает этой темы. «Майкл Брец полюбил Рэя с первого тестирования параметров, но в последнее время и другие субинструкторы стали лучше к нему относиться. Его фиброз уже несколько месяцев находится в стадии ремиссии, он выигрывает матчи. «Даже Селик оставил его в покое!» Ария не могла удержаться, чтобы не бросить на подругу цепкий взгляд. «Ты имеешь в виду Гранта?» Рот Вив закрылся с почти слышимым щелчком. Она отказалась глядеть на Арию, которая не смогла удержаться от смеха, несмотря на такой серьезный разговор. «Вив, когда ты сдашься и расскажешь нам, что происходит, я видела, как вы с ним украдкой поглядывали друг на друга во время тренировок». Тем не менее, Вив не ответила. «Вив, если ты беспокоишься о том, что подумает Рэй, я не…» «Я не беспокоюсь!» Слова прозвучали несвойственным ей писком, и Вив покраснела от откровенной лжи в собственном голосе. Явно пытаясь спасти свое положение, она продолжила, как ни в чем не бывало. «Рэй думает, что Лок, Грант, запал на тебя. Он думает, что тот устраивает драки из-за ревности». Рэя чуть не рассмеялась снова, но вовремя спохватилась. «Честно говоря, Вив, если Рэй и думал так в какой-то момент, я не знаю, думает ли он так до сих пор». «А он наоборот?» — Ария моргнула. «Рэй думает наоборот? Что ты имеешь в виду?» Щеки Вив стали еще краснее. «Нет, Грант, наоборот, он запал не на тебя!» Ария одарила ее ехидной улыбкой. «Да, это я и сама догадалась. Он запал на тебя». Вив не ответила, но на этот раз, возможно, потому что бой, за которым они должны были наблюдать, закончился довольно неожиданно. Одна из рапир ловко использовала все, что у нее было, чтобы запустить тяжелый стальной контейнер в окно порта рядом со своим противником. Несомненно, ударопрочное стекло оказалось неспособным выдержать силу пользователя, и окно разлетелось вдребезги, увлекая вторую рапиру в пустоту. Арена, похоже, засчитала это как поражение, потому что объявление последовало всего через секунду. Нанесен фатальный урон. Победитель — Амелия фон Лив. Арии было немного стыдно за то, что она отвлеклась настолько, что не узнала победителя, учитывая, что фон Лив была ее соперницей на четвертой и последней неделе составов победителей. Она хлопала так громко, как только могла, чтобы загладить свою вину, и продолжала аплодировать до тех пор, пока Амелия не покинула поле вместе с дисквалифицированным проигравшим. За все это время Вив не произнесла ни слова. Молчала она и весь следующий матч. Ария не стала надоедать, задумавшись, не слишком ли далеко она зашла. Это казалось немного неправильным, учитывая склонность Вив дразнить ее по поводу Рэя, но она полагала, что обстоятельства складывались несколько иначе. С одной стороны, Ария ожидала, что на втором и третьем курсе Вив, скорее всего, подойдет к какой-нибудь девушке постарше, судя по нескольким приватным разговорам, которые они вели, когда Рэй и Ловец были неподалеку. С другой стороны, ну... Это был Логан Грант, и они говорили о…» Только после этого второго боя и в начале следующего, ближе к моменту матча ловца, Виф наконец заговорила снова. «Когда я говорю, что боюсь, что жахнет, я имею в виду не Логана». Ария почувствовала, как ее постепенно отпускает волнение, и огляделась. Вив наблюдала за поединком. Лерон Джой, совершенный придурок, на удивление неплохо сражался против рапиры Клемента Истона. Однако еще пару минут Вив молчала, не говоря ничего, пока Джой не потерял голову из-за клинка Истона. Как только майор Барнс начал поздравлять победителя, Вив снова завелась, даже повысила голос, чтобы перекричать объявление. «Мы общались некоторое время». Арея не пропустила ни одного звука, понимая теперь, что для Вив это действительно непростая тема. «Как давно?» «С той ночи, когда Селик набросился на Рея вместе с Уоррен и остальными». Ария старалась не показывать удивления. Это событие произошло более восьми недель назад. Она была поражена тем, что Вив так долго хранила это в тайне, пусть и с трудом. Он просто. Вив неловко поерзала, все еще не глядя на Арию. Он немного изменил мое мнение той ночью о нем, когда он отжарил Селика. Когда отжарил их всех, Ария? Вив покачала головой, наклонившись вперед, чтобы опереться локтями на колени. Это было. «Шокирующе. Не пойми неправильно, но это было слишком горячо». Она слегка улыбнулась и выглядела более уверенной, когда продолжила. «Но в основном это было шокирующе. Не в плохом смысле». Быстро добавила Вив, наконец повернувшись, чтобы посмотреть Арии в лицо. «Может быть немного страшно, да, но это было скорее уроком. Он все еще задница, но в нем есть что-то большее, гораздо больше. Она покачала головой и снова отвела взгляд. «Ты бы видела его лицо». Я не думаю, что когда-либо видела кого-то настолько разгневанным, как будто из-за того, что они сделали, он хотел разорвать их голыми руками. Это неожиданно напомнило Арику и о чем, Когда Клемент Истон помог Джою подняться на ноги, чтобы они могли вместе покинуть поле, она вспомнила то, что однажды описывал Рэй. Как в тот раз, когда Грант набросился на него во время совместной тренировки, после того, как матч уже был объявлен. Незамедлительный кивок Вив показал, что это действительно так. «Тогда в чем его проблема?» — спросила Ария, вспоминая, как дробитель почти до смерти избил Рэя хотя бой уже закончился, и снова чувствуя гнев. «Насколько я знаю, Грант с самого первого дня был не в ладах с вами обоями, разве нет?» «Не со мной», — Вив покачала головой. «Только с Рэем. «Это не отвечает на мой вопрос?» Вив вздохнула и снова посмотрела на поле. На наблюдательном диске Рис и Барнс, похоже, о чем то совещались. Первокурсники вокруг них гомонили в предвкушении следующего матча. Наконец Вив заговорила. Так горячо, как будто сдерживалась слишком много недель, и теперь плотина прорвалась. «У Логана есть своя история, аре Или у его семьи, по крайней мере. Есть причина, по которой он ненавидит Рея. Или ненавидел, или ненавидит. Я уже не знаю точно с тех пор, как мы общаемся. Именно поэтому он избил Селика и остальных до полусмерти. И с тех пор отстал от всех нас. Его в. Ф... Однако не успела она закончить, как Хадиш Барнс заговорил снова, и его слова завладели каждой умцией внимание девушек. Крупный мужчина выглядел немного неловко, обращаясь к трибунам. В связи с инцидентом, произошедшим вчера вечером с несколькими пострадавшими студентами, пришлось произвести незапланированную ротацию. Ария почувствовала, как каждый волосок на ее теле встает дыбом. Виф рядом с ней подскочила и уселась на свое место так же жестко, как камень, Ее глаза внезапно сузились, вокруг раздавались перешептывания остальных учеников. «Инцидент? Какой инцидент? Я слышал, что кто-то из 1С пострадал, кто-нибудь знает кто? Я слышал про 1Б, кто-нибудь отсутствовал на отрядной тренировке?» Майор Баронс продолжал говорить сквозь шум, глядя вниз на поле арены, где предстоящие бойцы ждали своей очереди, стоя вдоль стены. Приносим извинения за уведомление в последнюю минуту, но надзору в СМС потребовалось некоторое время для внесения исправлений вручную. Чушь собачья, подумала Ария. Что-то очень похожее на страх поползло по ее горлу. Все было реализовано должным образом, и остальные бойцы этого дня вскоре будут уведомлены об изменениях своих парных составов. А пока, пожалуйста, поаплодируйте нашим следующим бойцам. Лейтон Кечвик чушь собачья, снова подумала Ария, знаешь, что сейчас произойдет. Против Рейдена Уорда! В тот же момент их секция трибун взорвалась. Первокурсники, которые несомненно знали, что эти два парня были близкими друзьями, внезапно почувствовали запах крови. Несколько человек поднялись на ноги. Одни аплодировали, другие разразились кричалками, и после затянувшейся паузы из-под восточного выступа дорожки показалась пара фигур, неловко идущих к полю бок о бок, «Что это такое?» Вив рычала, приподнявшись от ярости. «Что это?» Ария едва успела схватить ее, за рукав в куртке, оттаскивая назад, чтобы снова усадить, прежде чем Вив сообразила сама спрыгнуть на пол. «Вив, успокойся, этому должно быть объяснение». «Никакого объяснения!» Огрызнулась Вив, выдергивая руку. Ее карие глаза уставились на объект ее гнева. Рис. «Он сделал это! Готова поспорить на что угодно, это сделал он!» «Ты этого не знаешь», — настаивала Ария, хотя и сама слышала в своих словах неверие. «Ты не знаешь, что происходит. Это может быть что угодно, это может быть...» И тут Ария остановилась. Мысль оборвала ее на полуслове. Она напряглась, застыв так резко, что заставила Вив сделать паузу, повернуться и посмотреть на нее с оттенком тревоги, дополняющим гнев. «Ария?» — неуверенно спросила она. Ария не ответила, вызвав журнал контактов на своем ноэп и пролистывая его до середины вниз, в то время как в ее голове звучало лишь одно предложение. У него не было выбора. Ей вдруг стало страшно, очень страшно. Найдя нужное имя, она сразу же набрала номер, проигнорировав повторное приставание Вив У него не было выбора. По какой-то причине Ария не удивилась, когда Линия зазвонила только один раз, и в трубке раздался напряженный женский голос. «Ария, послушай». Началась женщина, но Ария не собиралась давать ей шанс. «Мэдди, что он сделал?» Закричала она, осознавая, что у нее дрожат руки. Барнс направил ловца к западной стороне, поля под ними. «Что, черт возьми, он сделал?»